Девятый сет. Супер Леха. Мы отзанимались в группе. Инструктор Маде сноровисто сворачивал лиши нараспев произнеся со своим смешным акцентом. «Да уай, пойдем». Под жарким солнцем в белой кромке сверкающего прибоя народ ополаскивал доски. Пальцами ног выуживал из нойного песка шлепанцы и караваном шел к школе вслед за моде. Меня слегка задержал Леша. Отстал, затем окликнул, я подошел Он, смущаясь, сказал, поглядывая из-под водруженной на макушку доски. Как-то не очень получается сегодня у меня. Сколько надо среднему человеку, ну, чтобы хотя бы встать? <клёжу> Леша был стеснителен и тихо голос. У него была не очень здоровая кожа, маленький рост и серые волосы над серыми глазами. Позируя для общей фотографии, он едва заметно краснел, стоя рядом с эффектной Ольгой из, из их группы. Садился сюда с краю, пытался помочь администратору Ане с компьютером. И вот теперь задал такой вопрос. Видно было, что он ему удался непросто. Он, может, никогда не спросил бы, не будь для него серфинг так важен. Он принял решение ему учиться, сделав, вероятно, огромное усилие, и вот неудача подтолкнула его к еще одному шагу. Задать вопрос после того, как все и так объяснили. У меня шлепанцев на ногах не было. Раскаленный песок сжег подошвы, и я, увлекая Лешу за собой, осторожно спросил, что значит средний человек. Он ответил, что это неразумительное. Я рассказал, что после самостоятельного занятия все встают. И после себя проклял кич. Климент Гринберг в статье Авангард и кич, опубликованный в 1939 году, писал, кич механистичен и действует по формулам. Кич ⁇ это поддельные опыты, поддельные чувства. Кич изменяется в соответствии со стилем, но всегда остается равным себе. Кич воплощение всего несущественного в настоящей жизни. Это к серфингу будто бы не имеет отношения. Но с появлением такой вот усредненности в искусстве появился средний человек. Его усредняли, навязывали не только вазочки и фигурки слоников на комоде. Его втискивали в одежду и обувь средних размеров. Ему говорили, что модно. Ему и сейчас рассказывают, как быть сильным. Для него придумали эталоны. Блестящие атлеты с глянцевых страниц, периодики о серфинге, нереально парящие в брызгах, стали ему образцом. Все Кто до них не дотягивает, будто бы остаются средними человеками. Но кто такой средний человек? Такого не бывает. Нет в природе. Мы все разные. Мы все уникальные, но можем, ох, как можем, поставить на себе крест неуспешности и стать посредственностью. Волна все равно, большая или маленькая, она твоя. И ты на ней один, не средний, а единственный, единый с ней. Это событие. Событие бытие с миром. Леша приезжал в школу еще раза четыре. К нему привязалось прозвище супер из-за звериного упорства в освоении прибоя. Он и сейчас полетел, С неделю назад с девушкой, у которой коса толще моей руки, а взгляд похож на апрель. Он водит ее кататься, целует и смеется. Он не средний человек. Он бог. Вместе со всем и со всеми.